5 июля 1938 года. Напрасно думать, что Христос, приближая Иуду, не знал, куда приведет свободная воля этого ученика. Нет, он знал. Он знал и конец свой, ибо Иуда не впервые приближался к нему. Христос знал, кто прятался под обликом Иуды. Иуда был давним предателем, и уже не раз он предал Христа. Но давно уже сказано, что именно джинны строят храмы. им Христа Иуда дал миру нового Бога. Также и другие высокие духи знали, когда к ним приближался тот или иной предатель. Законы кармы сложны, и часто предатель приближается не по нашей личной карме, но по карме групповой или даже народа. Каждое предательство для предаваемого есть Светлое возношение, но ужас бездны для предателя и попустительствующих ему. Конечно, люди, никогда не слыхавшие о законе кармы, или же люди, знающие о ней, но никогда не вникавшие в сложнейшие переплетения этого закона, захватывающего в свое плетение множество участников и даже целые народы, никогда не поймут как действует этот непреложный закон. Точно так же не поймут они и утверждение, что джинны строят храмы. Не поймут, что именно в силу несовершенства человечества происходит подобный парадокс. Только обыватель в наивности своей думает, что лишь друзья помогают возносить человека, и что там, где свет, там ничто злое не может приблизиться. Никогда такой обыватель не поднимется до осознания, что лишь антиподы возносят друг друга. Теплые последователи, как аморфная масса, остаются ни при чем. Именно они по апокалипсическому речению извергаются из уст времен. Трудно обывателю дорасти и до понимания, что лишь препятствиями мы растем конечно, никто не может утверждать о всеведении Христа во время его земного прохождения. Но что он знал главные этапы своего пути и знал сущность подходивших к нему людей, это несомненно. Ибо гораздо меньшие личности знают это безошибочно своим накопленным чувствознанием. Карма приводит на их путь определенных лиц, с которыми им суждено, строить моральное состояние человечества делает этот выбор тяжким, трудным. Но сроки некоторых событий подходят, и приходится избирать из малого числа. Кроме того, часто выбор обусловлен и участием других сотрудников. Мало кто задумывается над ужасным моральным состоянием человечества и сколько имеется людей добрых и милых но которые совершенно не в состоянии принять на себя ношу действенного подвига или даже хотя бы помочь такому подвигу. Страх, боязнь показаться смешным парализует лучшие намерения их. Ярых во зле много, но ярых в добре очень мало. И такие добрые, но трусливые по природе люди увеличивают собою кадры непротивленцев злу предоставляет джиннам лучшие возможности. Они усиливают бедствия и страдания человечества. Но для каждого достижения необходимо мужество. Но мужество при совмещении разумной бережности и осторожности. Также не бывает туманных пророчеств, идущих из высшего источника. Перечтите в книге «Община» Параграфы 24 и 25. Сужденные исполнители пророчества знают смысл и значение их. Потому не будем думать, что Христос, этот великий дух, не знал ему сужденного. Каждому носителю подвига предлагается полная чаша, и он сам избирает, хочет ли он принять ее всю, или только часть ее. По закону антитез самое худшее приносит самое лучшее. Кто же из мужественных подвижников не примет полную чашу? И в учении советуется принять всю чашу, и мы не отступим от этого совета. Всем поносителям мы скажем словами одного великого мыслителя. Тот, кто считается сомнением множеств, тот никогда не поднимется над толпою. Не знаю худшей доли, как остаться среди толп. Потому мы спокойно относимся ко всем злотолкователям. Есть люди, которые стремятся к золотым венцам, но другие... Все устремление свое полагают на достижение венца нерукотворного и потому вечного.